Глава 36. Ларнис. В кабинет ректора меня никто не звал, но разве я мог отпустить Летицию одну? После несчастного случая во время практикума она была сама не своя, так что декан факультета, которому доложили о происшествии, отпустил ее с занятий. Мэтр Ригас осмотрел поле боя, проверил на ощупь чуть ли не каждую косточку, искал следы запретных заклятий, расспросил сокурсников, и все говорили одно и то же. Лети и пальцем не трогала Лулиану, лишь управляла ураганом. Лули пока ничего не могла рассказать, ее увели в лазарет. К тому времени дриада пришла в себя и буравила Лети ненавидящим взглядом. Хорошо, что Лети его не заметила. Я не выпускал ее из своих объятий. Отдохните, Летица, сказал Мэтр Ригас. Поспите, если получится. Вечером после ужина я жду вас в кабинете ректора. А до этого времени я посовещаюсь с коллегами и решу, как быть. Декан выглядел растерянным. Мне кажется, он впервые столкнулся с такой ситуацией. Домой Летти идти не захотела. Мы почти час просидели на скамейке в парке. Лети молчала, подставив лицо прохладному ветру. Разгоряченные щеки постепенно бледнели. Она молчала. Я мог только догадываться, какая буря бушует сейчас в ее душе. Слова утешения, которые приходили на ум, казались банальными и пустыми, поэтому я просто держал ее руки в своих и гладил тонкие пальцы, а когда почувствовал, что она совсем замерзла, отвел студенческое кафе, где в учебное время безлюдно и тихо. Заказал ароматного и терпкого горячего настоя, он согреет и придаст сил, купил и колечки из заварного теста, ее любимые, но летиться к ним не притронулась, а вот напиток пригубила, сделала пару глотков и вдруг расплакалась. — Я чудовище! — прошептала она. — Меня теперь отчислят. Моя бедная девочка. Я понимал ее, как никто. Разве я сам всего пару дней назад не произносил те же слова? Я чудовище! Я не знал, что решат преподаватели, но в одном был уверен. — Если тебя отчислят, то я уйду вместе с тобой. Летти даже плакать перестала, подняла голову. Я не удержался и коснулся губами ее мокрых ресниц. Правда? Ты еще сомневаешься, маленькая. Разве я смогу спокойно жить, есть, спать, заниматься, зная, что ты где-то там, во враждебном мире, совсем одна? Я ничего не помню о себе до момента, когда очнулся в академии. Была ли у меня семья? Друзья? Не знаю. Но теперь ты стала мне самым близким человеком. Конечно, жуткие чудовища должны держаться вместе. И тогда Летя наконец улыбнулась. К кабинету ректора мы пришли раньше назначенного срока. Я постучался. Тишина. Повернул ручку. Дверь не заперта. «Подождем внутри». В коридоре и присесть не на что, а Летти, переволновавшись, едва держалась на ногах. «Ой, нет!» Она испуганно покачала головой. «Так нельзя! Решат, что мы вломились без спроса, и ведь... Низ, тебя не звали!» «Меня не зовут, я прихожу сам!» Я изо всех сил старался шутить, чтобы Летя не грустила, и по большей части шутки получались глупейшие. «К тому же у меня должен быть повод для отчисления!» Я подмигнул Летице, толкнул дверь и вошел первым. При моем появлении под потолком засветились магические светильники. Странно. Обычно они настроены на определенного человека. Как на дриаду в библиотеке. Светильники загорались, когда она шла по коридору. Хотя эти, возможно, реагируют на любого посетителя. Я усадил Летти на стул и прошелся вдоль стены к окну. Мне здесь нравилось. Просто, без излишеств. Строго и по делу. Кожаное кресло без подлокотников. Сидя в таком, удобно работать, а вот отдохнуть не получится. В тумбе стола из темного дерева пять закрытых ящиков, притягивающих взгляд. Я подергал верхний, заперто. Тут же устыдился. «Что я делаю?» Мало того, что вломился в кабинет, так теперь еще и занимаюсь взломом. Вдруг я действительно сбежал из-под ареста, чтобы спрятаться в академии. Уже ничему не удивлюсь. Стены спокойной расцветки. Две картины в тонких рамах. Первая – черно-белый набросок. Одноэтажный дом, увитый плющом. У крыльца разбит цветник. Кусты роз, разрослись так, что почти скрыли небольшой фонтан и рукотворный пруд. Я смотрел на эту мирную картину, но ощущал смутное беспокойство и печаль. Пальцы сами собой потянулись к раме, погладить. Я тут же их отдернул. Вторая картина — акварель. Я видел издалека, что на ней изображена светловолосая девушка, но не стал подходить ближе, чтобы рассмотреть. От чего то казалось, что при взгляде на нее я испытаю еще большую грусть. Поэтому я обернулся к летицей, и сердце затопило нежность. «Как ты думаешь, ректор придет сегодня, чтобы поговорить со мной?» спросила Летти. «Я еще раз огляделся. В кабинете царил идеальный порядок. Даже книги на полках выстроились по высоте. Не пылинки. Больше похоже на музей, чем на рабочее место». «Вряд ли», ответил я. «Он очень давно не был в своем кабинете». Ради парочки бестолковых первокурсников он точно не выберется из дома. Лети понурилась. Это к лучшему. Подбодрил я ее. Декана мы хорошо знаем, и мне кажется, он на нашей стороне. Улыбнись, Лети, не грусти. Что мне сделать, чтобы ты улыбнулась? А ректор, возможно, старый брюзга и ворчун. Я театрально захромал креслу. Чего только не придумаешь ради улыбки Лети, бурча на ходу. «Как же меня достали эти нерадивые студенты! Глаза бы мои вас не видели! Вот запрось в доме, поставлю защитный купол и стану посмеиваться над вами из окна!» Я плюхнулся в кресло, выпрямился, свел брови к переносице и строго взглянул на Лети, которая уже хихикала. «Ну что, студентка Летиция, отчислить вас?» Или дать второй шанс?» Сурово спросил я. В этом мгновение дверь распахнулась, и на пороге появился мэтр Ригас с собственной персоной. Да не один. С ним пришли мэтр Орта, мэтр Липпл, преподающий уцелителей магическую диагностику, и даже декан факультета артефакторики Ирун Мэтрис Лу. Они сгрудились у входа, глядя на меня так, будто увидели привидение.